Глава 29. Полный порядок. Старший инспектор Холлиленд дежурил как раз в тот день, когда у Кордона в переулке А появилась группа американских тележурналистов. В неё входила некая личность неопределённого пола по имени Рэнди Фокс, стриженная в джинсах, кроссовках Nike, белой майке и чёрном кожаном пиджаке. На лице Ренди не было ни грамма косметики, но под майкой всё-таки просматривались маленькие выпуклости. Ведущая, склонная к ажитациям молодая женщина в розовом костюме, звалась Мэри Джейн в Окульске. Её золотистые волосы развевались на ветру как флаг. Звукооператор Бруно Офлин держал микрофон высоко над головой старшего инспектора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 — обратился режиссер к инспектору. — Мы из НТВ хотим взять интервью у английской королевы. Сначала, как я понимаю, надо зарегистрироваться здесь. Меня зовут Том Дикс. Холли Ленд бросил взгляд на аккредитационную карточку, болтавшуюся у Дикса на темно-синем пиджаке в тонкую полоску. — Никакое лицо по имени. Английская королева в переулке Адебор не проживает. «Кончай, приятель!» — улыбнулся Том. «Мы же знаем, что она здесь!» Мэри Джейн уже готовилась к съемке. Обводила черным карандашом губы и стряхивала золотистые волоски с немыслимо розового жакета. Рэнди под сурдинку, кляня освещения, взвалила на плечо камеру. А старший инспектор Холлилен, сознавая, что за ним новенький, только принятый парламентом закона, а за углом на...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 Козёл было бы не так, будто ему горячую сосиску в задницу сунули, злобно проворчал Ренди. Тут ещё шире улыбался Холлиленд. О'кей, никаких интервью. А что если мы только её дом снаружи поснимаем? Но за это меня наверняка уволят с работы, сказал Холлиленд. А теперь будьте любезны, освободите территорию, вы мешаете проходу. Тут к кордону подошел Уилф Тоби. Он возвращался домой после безуспешной попытки сбыть краденый автомобильный аккумулятор, который он вез в бывшей детской коляске. Согнувшийся на дне в три погибели, Уилф походил на няньку из страшной сказки про нечистую силу. Он плохо спал ночью, ему снилась королева. Видения были беспокойные, эротические, несколько раз он просыпался, стыдясь самого себя.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 Тобби. Ну и каково это, Уилф, когда по соседству живут лица королевской крови? Да знаете, это, ну, того, они же совсем как мы с вами, подсказала Мэри Джейн. Ну, не то, чтобы уж совсем, промямлил Уилф. Но самые обычные люди, да? гнула свою Мэри Джейн. А Уилф, раскрыв рот, уставился в глазок камеры.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 Уильз обеспокоился. С этим словом теперь вроде бы связывалось такое, чего Уильв в глаза не видел и не понимал: наподобие вегетарианства, государственной измены и прав женщин. "Нет, нет, я не социалист", заверил Уильв. "Я голосую как все, за либерастов". "Значит, вы не революционер", уточнила Мэри Джейн. "А теперь про что она толкует?" Задача нового Уилфа прошипот. Революционеры же взрывают самолёты, верно? Не, я не революционер, помотал голову Уилф. Я и в аэропорту-то с роду не бывал, не то что в самолёте. Том Дикс закрыл лицо руками и застонал. Но ведь вы же республиканец, Уилф, правда? торжествующе заявила Мэри Джейн. Публиканец? опешил Уилф.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 Не сказать, чтобы она была на седьмом небе, но ведь и не на первом же, понимаете? Э, так как-то между небом и землёй. Стоп, зарал Том Дикс и совершенно выйдя из себя, прошипел, обращаясь к Мэри Джейн. Нельзя ли всё-таки спуститься на землю, чёрт вас всех подери? А что я могу поделать, если он малость туповат? Прямо как а мышах и людях, помнишь? повесть американского писателя Джона Стейнбека. «Считай, что я с Леней разговариваю». На Льва Толстого он, пожалуй, не тянет. Уилл втихо стоял в сторонке. Уйти ему или остаться? С великим облегчением он увидел, что к кордону спешит Вайолет. Охотно уступив ей место перед камерой, он повез аккумулятор домой. «Раз Вайолет пришла, можно ни о чем не беспокоиться». Американцы станут довольны. По знаку инспектора Холлиленда набитый полицейскими автобус медленно выехал из-за угла и подкатил к кордону. Полицейские поспешно дожёвывали только что выданные картофельные чипсы и допивали кока-колу. Они нетерпеливо поглядывали в окна, рассчитывая сразу приступить к работе.